Выход второй. Глава первая. Два дня спустя. Карина. Дождавшись, пока папа уедет на деловую встречу, я прошмыгнула в его кабинет, плотно прикрыв за собой дверь. В этот момент чувствовала себя шпионом, от чего была противна сама себе. Меня не покидало ощущение, будто предаю доверие отца, тайком копаясь в его документах. Но я должна была удостовериться в словах Макса. Напрямую поговорить с папой так и не получилось. Он все время отвечал уклончиво и переводил тему. Аккуратно перебрала папки, заранее запомнив, в каком порядке и где они лежали. Но не нашла нужного мне проекта. Проверила шкаф. Тоже ничего. Вот это конспирация. Расстроенная уселась папина кресло и осмотрелась вокруг. Взгляд остановился на записях в блокноте, что лежал на столе. Быстро пролистала его. Даты, встречи, имена. Какой-то Эдвард. О, вот и Хуршит. Рядом имя Максимилиана, небрежно зарисованное каракулями. Получается, инвестор реален. Долистала до конца, на форзаце заметила какие-то расчеты. Здесь была цифра, озвученная Стравинским, и еще три, намного меньше первой. Ничего не подписано, но я могла предположить, папа высчитывал, что уже вложено в проект, и сколько еще нужно привлечь инвестиций. Последняя не радовало, сумма все равно оставалась неподъемной. Тяжело вздохнула и, разложив все по местам, тихо покинула место преступления». только хотела взяться за ручку двери, как та с размахом открылась внутрь. Я чудом успела отскочить в сторону, иначе меня бы пришибло массивным деревянным полотном. От резкого движения волна боли прокатилась по спине. Подобные приступы беспокоят меня время от времени, не постоянно, но будто какими-то вспышками. Начались они после беременности и Кесарева. Ничего удивительного, если учесть, как тяжело мне далась малышка. Морщусь, потирая ноющую поясницу, поднимаю глаза на человека, который только что попытался меня прибить. На пороге замер Максимилиан, беспокойно осматривая меня. Я сложила руки на груди, хмуро взглянув на незваного гостя, который почему-то ведет себя, как дома. «С каких пор ты дверь в кабинет отца с ноги открываешь?» Сурово процедила я. «Стучаться не учили?» «С тех самых, когда вложился в его дурацкий проект», язвительно ответил он. «Где Константин?» «Проект не дурацкий», возмутилась я, априори веря в папин профессионализм. «Откуда ты знаешь? Ведь ты его даже не видела», зацепил за больное Макс. «Это он умеет». «Папа, на деловой встрече!» — игнорируя насмешку, холодно произнесла я. «Сегодня его уже не будет. До свидания, Максимилиан Анатольевич!» Взглядом указала на выход. «Что ты надумала по поводу нашего разговора?» Стравинский слегка наклонил голову на бок и выжидающе уставился на меня. «Не думала!» — соврала я, только сейчас бросив взгляд на его странный галстук с абстрактным рисунком. — Выбрось этот галстук. Он выглядит так, будто его птички обляпали, — хмыкнула я и, обойдя Макса, направилась в приемную. — Ты неплохо вживаешься в роль жены, — усмехнулся он. Я презрительно фыркнула, не оборачиваясь. «Согласна — Согласна? — бросил мне вслед. — Я промолчала, хотя прекрасно понимала, что эта ситуация просто не оставляет выбора. «Жена так жена. Один день как-нибудь выдержу. Где наша не пропадала?»